к губернию, и тот самый эскадрон, которым командовал молодой граф Турбин, должен был ночевать в Морозовке, деревне Анны Федоровны. Анна Федоровна была жива, но уже так немолода, что сама не считала себя больше молодою, что много значит для женщины. Она очень растолстела, что, говорят, молодить женщину, но и на этой белой толщине были заметны крупные мягкие морщины. Она уж не ездила никогда в город, с трудом даже взлезала в экипаж, но также была добродушна и все так же глупенько. Можно теперь сказать правду, когда она уже не подкупает своей красотой. С ней вместе жили ее дочь Лиза, двадцатитрёхлетняя трехлетняя русская деревенская красавица и братец, Нам знакомый кавалерист, промотавший под добродушию все свое имение и стариком приютившийся у Анны Федоровны. Волоса на голове его были седые совершенно. Верхняя губа упала, но над нею усы тщательно были вычернены. Морщины покрывали не только его лоб и щеки, но даже нос и шею. Спина согнулась, а все-таки в слабых кривых ногах видны были приемы старого кавалериста. В небольшой гостиной старого домика с открытыми балконной дверью и окнами на старинный звездообразный липовый сад сидело все семейство и домашние Анны Федоровны. Анна Федоровна с седой головой в лиловой Кольцовейки на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна в чистеньких белых панталончиках и синем стертучке, вязал на рогульке снурочек из белой бумаги, занятие которому его научила племянница и которое он очень любил, так как делать...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 «Как это кладется? Лизонька, покажи-ка! Я все забываю», — сказала Анна Федоровна, остановясь в раскладывании пасьянса. Лиза, не переставая работать, подошла к матери и взглянула на карты. «Ах, вы перепутали, голубушка-мамаша», — сказала она, перекладывая карты. «Вот так надо было!» «Все-таки сбудется, что вы загадали», — прибавила она, — Незаметно снимая одну карту «Ну уж ты всегда меня обманываешь Говоришь, что вышло Нет, права, значит, удастся, вышло Ну, хорошо, хорошо, баловница Да не пора ли чаю? Я уж велела разогреть самовар Сейчас пойду Вам сюда принести? Ну, кончай, Пимочка, скорее урок И пойдем бегать И Лиза вышла из двери «Лизочка, Лизонька!» — заговорил дядя, пристально взглядываясь в свою рогульку. «Опять, кажется, спустил петлю. Подними, голубчик!» «Сейчас, сейчас! Только сахар отдам наколоть!» И действительно она через три минуты вбежала в комнату, подошла к дяде и взяла его за ухо. «Вот вам, чтобы не спускали петлей!» — сказала она, смеясь. «Урок и не довязали!» «Ну, полно, полно, поправь же, какой-то узелочек было видно!» Лиза взяла рагульку, вынула булавку у себя из косыночки, которую при этом распахнула немного ветром из окна, и как будто булавочкой добыла петлю, протянула раза два и передала рагульку дяде. «Ну, поцелуйте же меня за это!» — сказала она, подставив ему румяную щечку и закалывая косынку. «Вам с Ромом нынче чаю!» «Нынче ведь пятница!» И она опять ушла в чайную. «Дяденька, идите смотреть! Гусары идут к нам!» Послышался оттуда звучный голосок. Анна Федоровна вместе с братцем вошли в чайную комнату, из которой окна были на деревню. «Посмотреть гусаров!» Из окна очень мало было видно. Заметно было только сквозь пыль, что какая-то толпа двигается». «А жаль, сестрица, — заметил дядя Ани Федоровне, — жаль, что так тесно и флигель не отстроен еще. Попросить бы к нам офицеров, гусарские офицеры, ведь это все такая молодежь славная, веселая, посмотрел бы хоть на них. Что ж, я бы душой рада». «Да ведь вы сами знаете, братец, что негде. Моя спальня, Лизина горница, гостиная, да вот эта ваша комната, вот и все. Где же их тут поместить? Сами посудите». Им старостину избу очистил Михаил Матвеев. Говорит, «Чисто тоже». «А мы бы тебе, Лизонька, из них жениха приискали. Славного гусара!» — сказал дядя. «Нет, я не хочу гусара. Я хочу улана». «Ведь вы в Уланах служили, дядя?» «А я этих знать не хочу. Они все отчаянные, говорят!» И Лиза покраснела немного, но снова засмеялась своим звучным смехом. «Вот и Устюшка бежит. Надо спросить ее, что видела», — сказала она. Анна Федоровна велела позвать Устюшку. «Нет того, чтобы посидеть за работой. Какая надобность бегать на солдат смотреть?» — сказала Анна Федоровна. Ну что, где поместились офицеры? У Еремкиных сударыня. Два их красавцы такие. Один граф сказывают. А фамилия как? Назаров ли, турбин ли не запомнила, виноватас? Вот дура, ничего и рассказать не умеет, хоть бы узнала, как фамилия. Что ж, я сбегаю, да уж я знаю, что ты на это мастерица. «Нет, пускай Данила сходит. Скажи ему, братец, чтобы он сходил да спросил, не нужно ли чего-нибудь офицерам-то. Ведь учтивость надо сделать, что барыня, мол, спросить велела». Старики снова уселись в чайную, а Лиза пошла в девичу положить в ящик наколотый сахар. Устюша рассказывала там про гусаров. «Барышня! Голубушка!» Вот красавчик этот графта, говорила она, просто хирувимчик чердобровый. Вот бы вам такого женишка, так уж точно бы парочка была. Другие горничные одобрительно улыбнулись. Старая няня, сидевшая у окна с чулком, вздохнула и прочитала даже, втягивая в себя дух какую-то молитву. Так вот, как тебе понравились гусары, сказала Лиза. «Да ведь ты мастерица рассказывать! Принеси, пожалуйста, морсу, Устюша, кисленьким гусаров поить!» И Лиза, смеясь с сахарницей, вышла из комнаты. «А хотелось бы посмотреть, что это за гусар такой, — думала она, — брюнет или блондин? И он ведь рад бы был, я думаю, познакомиться с нами, а пройдет, так и не узнает, что я тут была и об нем думала». И сколько уж этаких прошло мимо меня. Никто меня не видит, кроме дяденьки до да устюши. Как бы я ни зачесалась, какие бы рукава ни надела, никто и не полюбуется, — подумала она, вздохнув, глядя на свою белую полную руку. Он должен быть высок ростом, большие глаза, верно, маленькие черные усики. Нет, вот уж двадцать два года минуло, А никто в меня не влюбился, кроме Ивана Ипаты Чаребова. А четыре года тому назад я еще лучше была, и так никому не на радость. Прошла моя девичья молодость. Ах, я несчастная, несчастная деревенская барышня!» Голос матери, звавший ее разливать чай, вызвал деревенскую барышню из -за этой минутной задумчивости. Она встряхнула головкой и вошла в чайную. Лучшие вещи всегда выходят нечаянно, а чем больше стараешься, тем выходит хуже. В деревнях редко стараются давать воспитание, и потому нечаянно большую часть ее дают прекрасное. Так и случилось, в особенности с Лизой. Анна Федоровна по ограниченности ума и беззаботности нрава не давала никакого воспитания Лизе. не учила ее ни музыки, ни столь полезному французскому языку, а нечаянно родила от покойного мужа здоровенькое, хорошенькое дитя, дочку. Отдала ее кормилице и няньке. Кормила ее, одевала в ситцевые платьица и козловые башмачки, посылала гулять, избирать грибы и ягоды, учила ее грамоте и арифметике посредством нанятого семинариста — и нечаянно через шестнадцать лет увидела в Лизе подругу и всегда веселую, добродушную и деятельную хозяйку в доме. У Анны Федоровны, по добродушию ее, всегда бывали воспитанницы или из крепостных, или из подкидышей. Лиза с десяти лет уже стала заниматься ими, учить, одевать, водить в церковь, и останавливать, когда они уже слишком шалили. Потом явился дряхлый, добродушный дядя, за которым надо было ходить, как за ребенком. Потом дворовые и мужики, обращавшиеся к молодой барышне с просьбами и с недугами, которые она лечила бузиной, мятой и камфорным спиртом. потом домашнее хозяйство, перешедшее нечаянно все в ее руки, потом неудовлетворенная потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушная, веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина. Правда, были маленькие тщеславные страдания при виде соседок в модных шляпках, привезенных Иска, стоящих рядом с ней в церкви, были досады до слез на старую ворчливую мать за ее капризы, были и любовные мечты в самых нелепых и иногда грубых формах. Но полезная и сделавшаяся необходимостью деятельность разгоняла их, и в двадцать два года ни одного пятна, ни одного угрызения не запало в светлую спокойную душу, полной физической и моральной красоты развившейся девушки. Лиза была среднего роста, скорее полная, чем худая. Глаза у нее были карие, небольшие, с легким темным оттенком на нижнем веке, длинная и русая коса. Походка у ней была широкая, с развальцем, уточкой, как говорится. Выражение лица ее... Когда она была занята делом, и ничто особенно не волновало ее, так и говорила всем, кто вглядывался в него. «Хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить, и совесть чиста. Даже в минуты досады, смущения, тревоги или печали сквозь слезу, На хмуриную левую бровку сжатые губки так и светилось, как на зло ее желанию, на ямках щек, на краях губ и в блестящих глазках, привыкших улыбаться и радоваться жизнью, так и светилось, неиспорченное умом, доброе прямое сердце.